Но откуда же он мог слышать какая-то странная мои дома мне были знакомы но я думала может быть случайно например через никинова если бы вы знали как я волнуюсь нет я спрашивал салгалфамин он ничего не знает о чём вы говорите что он пошловатый человек спросил Платон Михайлович, уже и не помнивший, что Артамонов то же самое говорил о Кременецком. Я с вами не согласен, и знаете, он страшно изменился. Кстати, Тамар Матвеевна, я решительно стою на своём, завтракать надо только в клубе. Закуска была под водочку, моё почтение. Каждый день там всё-таки дороговато, и мы не любим два раза в день быть пять блюд начала Тамара Матвеевна Семён Исидрович с неудовольствием на неё покосился Как же вам нравится Рада спросил он Фаминар Парламент батюшка что не говорите Я ещё мало видел но пока мне очень нравится вполне искренне ответил Фамин Ему действительно всё нравилось в этот день "Так вы говорите, Мумму придётся извиниться?" спросил Платон Михайлович. Он не совсем понимал, в чём Мум должен извиниться, и ему даже было несколько жаль Мумма. "А как же земельный декрет Эйхгерна?" вспомнил он и сделал озабоченное лицо, хоть его менее всего на свете теперь интересовал и беспокоил земельный декрет Эйхгерна. "Ну, будет, разумеется, отменён." Вот о нём сейчас и говорит красный. Пойдём послушаем. Он право, хорошо говорит. Без этого невыносимого провинциального краснобайства без митинговых фраз дурного тона, сказал Семён Сидорович. В эту минуту в вестибюле раздался резкий, громкий, неприятно прозвучавший голос. Кто-то вскрикнул. Послышались бегущие шаги. Тамара Матвеевна вздрогнула. Кременецкий и Фамин переглянулись. Дверь в приёмной раскрылась. Настишь, и в неё ввалилось, толкая друг друга, сразу человек 10 из тех, что прежде толпились в вестибюле и на лестнице. Тамара Матвеевна побледнела и ахнула. "Немцы", растерянно проговорил один из вбежавших. "Немцы? Какие немцы? Что такое?" Немцы или хлеборобы, прошептала Тамара Матвеевна, схватив за руку мужа. Немецкие войска. Не может быть. Да это, верно, просто недоразумение, начал примирить Нафамин, но он не успел развить свою мысль. За дверью послышались мерные, чёткие, отбивающие удар шаги. Отряд солдат быстро шёл по направлению к приёмной. Вбежавшие люди попятились назад. студе неприятно звякнуло за дверью на пороге появился германский офицер за ним показались солдаты в касках руки вверх по-русски сказал офицер почти не повысив голос в его тоне не было ничего грозного это было скорее деловое распоряжение отданное неприятным тоном все сразу подняли руки в правой руке симёна и сидрюча чуть дрожала немецкая газет У фамина папироса так и осталась в зубах господи до да это 18 брюмера подумал он платон михалович растерялся как и другие но он чувствовал что попал на историческую сцену разгон парламента вооружённой силой ну да 18 брюмера не оставаться же однако с папиросой во рту Так и дышать трудно, или выплюнуть её? Это тоже как-то глупо. Офицер оглядел находившихся в комнате людей, затем что-то вполголоса сказал по-немецки унтер-офицеру и прошёл дальше. За ним двинулись солдаты. Чёткие шаги застучали снова. Унтер-офицер остался в приёмной. В зале заседаний вдруг оборвался голос оратора. Шаги остановились. Данёсся глухой, подавленный гул, затем снова такой же возглас: "Руки вверх!" Потом настала полная тишина. По приказу германского командования